Глава восемнадцатая. Первопрестольная. В скором времени дождь прекратился, и петерсы смогли отправиться на променад по городу. По совету Григория Михайловича, выйдя из дома, путешественники повернули налево, прошли всю Большую Татарскую, пересекли бывшую Овчинную Слободу и, дойдя до водоотводного канала, снова взяли левее, ища мост, по которому можно было перебраться на левый берег Москвы-реки. Несмотря на сырость под ногами и холодный порывистый ветер, прогулкой были довольны все без исключения. Детям особо приглянулись жареные пирожки с творогом и вареньем, купленные в пекарне на углу Пятницкой, взрослым архитектура города. А еще отзывчивый, слегка простоватый нрав москвичей, характерно отличавший их от более церемонных петербуржцев. Что же касательно «Московского Кремля», то его величественный вид заставил восхититься даже по обыкновению сдержанного Джорджа. Пройдя путем, обрисованным им виноградовым, Петерсы уже собирались домой, когда на Большом Москворецком мосту Куда были вынуждены полез? остановиться из-за толпы зевак. — О, дурень! Куда полез? — кричали мужики, глядя за перила. — Убьется нас, бедолага! Вздыхали барышни. Джордж было повел детей мимо собравшихся, но Эйша, не сумев побороть любопытство, отпустила папину руку и опрометью бросилась к перилам моста. «Мама, смотри, там человек на реке!» Закричала она во весь голос, напрочь забыв о приличиях, так усердно насаждаемых ей родителями. Марта уже собиралась сделать замечание дочери за такие бурные эмоции, но, взглянув на реку, Ахнула. «Джордж, там человек на льдине!» В этом году Москва-река вскрылась поздно. Лед до последнего оставался достаточно прочным и способным выдержать вес взрослого мужчины. Вот многие шныряли с берега на берег, чтобы не тратить время на окружной путь по мосту. Ни предательский треск под ногами, ни предупреждения городовых их не останавливали. Так вышло. И в этот раз Молодой парень, видимо, понадеявшись на авось Решил путь сократить А тут на его беду Река возьми, да вскройся Оглянуться не успел Его уже на льдине вовсю По Москве реке несет Голосит, руками машет А что толку-то? До берега по льдинам не добраться «Зовите дворника!» Вскрикнул чей-то мужской голос «Да тут я, тут!» Со стороны Васильевского спуска по мосту бежал мужчина лет тридцати в ватнике и шапке с мотком веревки на плече. Равнявшись толпой, он достал из кармана свисток и, что есть сил, в него дунул. «Ну-ка, живо отошли от перил!» Зеваки тут же отхлынули от ограждения, давая проход уважаемому человеку. Никипор, а именно так звали служителя дворового порядка, Озадаченно глядел на реку, расчесывая пятерней реденькую бороденку «Да дела! Как же его оттуда доставать? Из толпы посыпались экспертные умозаключения прохожих на перебой предлагающих свои варианты «Цы черти!» — прикрикнул на них дворник «Вы-то небось за ним в реку не полезете?» Советы тут же стихли Петерсы стояли в трех шагах от собравшихся и молча наблюдали за ситуацией. Джордж уже было повернулся, чтобы продолжить прогулку, предоставив операцию по спасению утопающего дворовым специалистам. Но Марта остановила его, аккуратно взяв за руку. «Дорогой, я думаю, этому человеку на льдине нужна твоя помощь». «Милая, мне кажется, нам совсем не стоит лезть в это дело. Пос посмотри, сколько народа. Уверен, у них все получится». Но Марта и не думала отступать. «Джордж!» Более настойчиво произнесла она. «Разве ты не видишь? Это просто зеваки. Им нет никакого дела до судьбы несчастного. А джентльмен с веревкой в одиночку не справится». «Да, да, пап, ты должен помочь», вмешалась в разговор Эйша. Женская половина семьи Петерсов сверлила Джорджа просительными и, как ему показалось, укоризненными взглядами. Он сдался. «Ладно, я попробую сделать все, что в моих силах». «Если хочешь, я пойду с тобой», — тихо сказал Майкл. Джордж хотел, как обычно, отмахнуться от предложенной помощи, но что-то его остановило. Он внимательно посмотрел в глаза сыну. «А знаешь, я буду рад сделать это вместе с тобой, Майкл». Глаза юноши заблестели от неожиданного счастья. «Не теряя времени, они с отцом...» Бросились к дворнику Джордж осторожно положил руку Никипору на плечо То самое, на котором висела веревка «Сэр, разрешите?» Мужчина в недоумении уставился на иностранца Петерс подергал за конец веревки «Пожалуйста, дайте ее мне» «Он хочет, чтобы вы дали ему веревку» Заявила какая-то барышня из толпы «Я понимаю, моя гувернантка была англичанкой» Дворник, обрадованный тем, что не придется брать на себя ответственность в предстоящем мероприятии, с готовностью протянул желаемое Петерсу. Джордж тут же обхватил один конец веревки вокруг своей талии. «Сын, завяжи, пожалуйста, два узла да покрепче». «Какие делать, пап?» «Булень вяжи, за ним контрольный для страховки». «Да, сэр». По-военному отчеканил Майкл. Правильнее и надежнее было бы закрепить спасательный канат за перила моста, но тогда становилось невозможным перемещать его влево и вправо, в случае, если не ошибутся с местом, где пройдет льдина. Бежать к берегу и кидать веревку оттуда также было бы эффективнее, но времени на это не оставалось». Поэтому Петерс принял единственно правильное решение в той ситуации – привязать ее к себе для контроля, выкинуть за перила, а потом втянуть терпящего бедствия на мост. Когда дело было сделано, Джордж смотал оставшуюся веревку, набросил ее на руку и подошел к перилам моста. Льдина с бедолагой на борту медленно, но верно приближалась. Джордж мгновенно оценил ситуацию. Даже при такой скорости у него будет только одна попытка. «Похоже, вся моя жизнь состоит из переделок, в которых второго шанса никто не дает». Неожиданно промелькнуло у него в голове. Джордж ударил в ладоши, пытаясь собраться и заодно отогнать ненужные сейчас мысли. «Мисс!» — крикнул он в толпу. «Не могли бы вы сказать этому джентльмену, что я собираюсь кинуть второй конец веревки человеку на льдине, и когда он ее уцепит, его надо будет затащить на мост. Один я этого сделать не смогу, да и велик шанс самому оказаться за перилами. Барышня тут же перевела все услышанное Никипору. Тот кивнул, давая понять, что все сделает. Курс льдины, на которой дрейфовал потерпевший, был относительно ровным. Ее не бросало от берега к берегу, но от этого задача не становилось проще. Нужно было четко наметить траекторию броска, а в идеале забросить спасательный канат прямо на плавучую глыбу льда. Джордж сделал несколько шагов влево, потом вправо, потом снова влево, пытаясь соотнести себя с тем местом, куда должен был через минуту подплыть терпящий бедствие. Наконец он остановился, найдя, по его мнению, нужное место. Несколько раз отвел согнутую в локте Руку с веревкой за спину Разминаясь перед броском И замер Сосредоточенно глядя На приближающуюся льдину Зеваки на мосту перестали перешептываться И разом замолчали В ожидании развязки Наконец момент настал Решив, что расстояние между мостом И бедолагой на льдине Сократилось оптимально Для удачного броска Джордж Распрямил руку так, чтобы вся скрученная на ней веревка легла в ладонь, насколько это было возможно, сжал ее покрепче, а затем сделал замах и выбросил метры добротной русской пеньки в реку. Тут же дворник подбежал к англичанину, одну руку просунул под веревку на поясе, другой обхватил перила моста для страховки. Глядя на него, Майкл сделал то же самое с другой стороны. Радужным ожиданием было не суждено сбыться. И дело не в том, что Петерс неправильно выбрал точку на мосту и даже не в силе броска. И то, и то как раз было рассчитано верно, а вот длина веревки подвела. Высота моста, по расчетам Джорджа, не превышала 15 ярдов, и каната должно было хватить, но высота перил, через который он был перекинут, и обхват талии англичанина украли недостающие футы. Веревка повисла на расстоянии вытянутой руки от терпящего бедствия. Теперь судьба несчастного была в его руках и воле провидения. И он воспользовался своей удачей, что называется, на полную катушку. Сделав два шага, насколько позволяли размеры льдины, он оттолкнулся от скользкой поверхности и, вытянувшись в воздухе, как струна, ухватился за веревку всего лишь на фут выше ее окончания. Малый оказался на редкость тяжелым. Джорджа будто пригвоздила к чугунным перилам, выдавливая воздух из легких и заставляя трещать ребра. «Обвините!» — Прохрипел он. Никипор деловито кряхтя потянул Петерсон на себя, для уверенности уперев ногу в перемычке перил. Майкл, глядя на движение русского дворника, старался повторять их точь-в-точь, точь, чтобы не дать отцу свалиться в реку. «Мужики, что вы стоите? Под наляжем!» Раздался чей-то голос в толпе, и несколько крепких рук, поочередно перебирая канат, потянули его наверх. «И раз, и, раз и, и два, и вместе!» Спустя пару минут, которые показались Майклу вечностью, на свет божий, дрожа от холода и держась мертвой хваткой за веревку, появился спасенный. Его перетащили через перила, и он тут же бухнулся на мостовую, вращая во все стороны безумными глазами и жадно глотая воздух. Свезло тебе, братец! рубашки родился! Будешь знать, как через речку бегать! Вот я бы тебе по ушам! Англичанина благодари! Раздавалось из толпы на все голоса. Джордж отвязал от пояса веревку, не спеша свернул ее и передал дворнику. Спасибо. Тот, в ответ, словно поняв английскую речь, молча кивнул. Видимо, совместная работа устраняет языковые барьеры. В то же самое время Майкл, не отрывая глаз, смотрел на спасенного. Сестра и мама уже были рядом и также с интересом изучали бедолагу, решившего прокатиться на льдине. Это был молодой парень с миловидными чертами лица, из-под шапки которого выбивались слипшиеся пряди соломенных волос. Бледность его лица не мог скрыть даже румянец, оставшийся на щеках от морозного ветра с реки. Они встретились взглядами. Тут Майкла самого пробрал озноб. Спасенный выглядел изможденным и поникшим, но в его глазах было что-то такое, что не понравилось юному Петерсу. Они смотрели ясно, даже с неким весельем и издевательством. Чтобы не продлевать неприятные ощущения, он отвернулся. Тогда Майкл не мог знать, что ему не раз еще придется заглянуть в эти голубые насмешливые очи.